«Как вас понимать, капитан? Вы думаете, кажется, окончить эту экспедицию женитьбой?» «Вот прекрасно! Я, Том Уэрли, завербую себя в число почтенных супругов! Да вы, мой милый, насколько я вижу, совсем не знаете капитана Уэрли, если считаете его способным на такую глупость!» «Много, я надеюсь, у нас женщин, годных для какого-нибудь кавалерийского капитана» но их надо бы искать не на озере между горами и всего менее на берегах Магаука. Однажды, правда, дядюшка мой, генерал Уэрли, вздумал предложить мне невесту, которую он отыскал где-то в Йоркском графстве, но она нехороша, а без красоты мне не нужны и принцессы. «Стало быть, вы рассчитываете жениться на хорошенькой девушке без всякого состояния?» «Час от часу не легче»,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 Как однажды сказал я своему кузену епископу, майоров довел через несколько дней после своего медового месяца и никогда потом не думал сковывать себя новыми узами. Из десяти капитанов только один вошел в число семейных людей. Зато его и оставляют всегда в генеральской квартире как своего рода мементо мори для новичков. А из низших офицеров пока еще ни один не отважился привести в полк жену. Однако вы страдаете, молодой человек. Надо посмотреть, что там делает наш доктор. Занятия хирурга, сопровождавшего этот отряд, были несколько иные, чем у капитана Уэрли. На поле сражения была отыскана между ранеными бедная Гетти. И оказалось, что рана ее смертельна. Никто не мог сказать, как она получила эту рану и, конечно, один только случай был причиной несчастья слабоумной девушки. Сумаха, все старухи и несколько молодых девушек погибли в общей свалке от солдатских штыков. Некоторые из гуронов спасались вплавь, и весьма немногие, получив тяжелые раны, сдались в плен. В числе их был и райвенук. Когда капитан Уэрли и молодой прапорщик вошли в ковчег, Райвенук сидел на пароме с перевязанной головой и ногой. Но на лице его не было никаких явных признаков отчаяния. Он оплакивал гибель своих товарищей молча и с достоинством вождя. Офицеры нашли хирурга в главной комнате ковчега. Он отошел от постели несчастной Гетти. Обезображенное оспой лицо шотландца выражало глубокую печаль. Усилия его не имели никакого успеха, и он убедился, что страдалица проживет не больше двух или трех часов. Доктор Грегом привык видеть смерть во всех видах, и она вообще производила на него весьма слабое впечатление. Его ум, занятый постоянно материальными явлениями, получил скептическое направление. Но когда он увидел кроткую молодую девушку, Это зрелище растрогало его до глубины души, и он почти стыдился своей слабости. «Никакой надежды, доктор», — спросил капитан Уэрли, устремив глаза на Юдифь, бледные щеки, которые вдруг вспыхнули двумя большими красными пятнами. «Никакой, капитан, так же, как для Чарльза Стюарта», — отвечал доктор. «К вашим услугам, господин Торнтон». Если вам угодно войти в соседнюю комнату, мы можем осмотреть вашу рану.